И ещё раз волшебные дети. Мне бы хотелось задать вам вопрос, девушки, сказал Грир, но сначала отхлебнул Хирис из бокала. Все в комнате наблюдали, как осторожно он отпивает. Секунду он подержал Хирис во рту, а затем проглотил. Вы слыхали когда-нибудь о человеке по имени Волшебные дети, спросил он. Нет, ответила Мис Хоклайн. «Имя незнакомое», сказала другая мисс Хоклайн, «хоть и забавное, похоже на индейское». Обе они были явно озадачены. «Я так и думал», сказал Грир, переводя взгляд на камера настоявшего у камина. Уголь нема горел, а дым странствовал вверх, убывая от огромного желтого дома, что стоял на обондивевшей равнине в самом начале этого века. Глядя на камин, Грир вдруг заметил, что часть огня не горит, а часть дыма над ним не движется вверх, а просто парит над языками пламени чуточку иного цвета, которые не горят. Он подумал о странных бликах в люстре бильярдной. Огонь, который не горел, очень напоминал эти блики. Он снова перевёл взгляд с камина на женщин Хоклайн, чопорно сидевших друг под дружкой на диванчике. Кто это волшебное дитя? И какое оно к нам имеет отношение? спросил имс хоклайн. Никакого, ответил Грир.